Глава четвертая. Одноэтажный императорский гараж, изогнутый подковой и такая же по форме императорская конюшня, располагались в парке царского села друг напротив друга, образуя, если посмотреть с квадрокоптера, некий магический круг. В центре круга частенько пересекались отец, ярый автомобилист, и дочь, страстная лошадница.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 поскольку император жил не в екатерининском а в александровском дворце на другом конце парка он до сих пор с женихами не встречался разве что изредка видел их из окна нужна помощь доброжелательно спросил филипп детина не поднимая белобрысой головы пробурчал поздно помощь нужна была десять минут назад когда проклятая лошадь скинула меня в кусты помощь в том чтобы ее пристрелить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 Сколько раз он предлагал ей вместе пособирать автомобиль? «Любит», — согласился Алекс, застегивая пуговицы, разошедшиеся на широкой груди. «Шикарно она смотрится верхом, ничего не скажешь. И негодяй Мануэль чертовски хорош на своем вороном. Горцует, красуется перед нашей девочкой. Ну да ладно, мы еще посмотрим, кто кого». «Главное, как-то дотянуть до свадьбы, не сломав шею, пока это представляется мне трудноисполнимым». Парень, наконец, завершил свой туалет, отряхнул руки и протянул ладонь императору. «Алекс Белл!» «Филипп Романов!» Скрывая улыбку, пожал руку монарх. Алекс растерялся. «Э, э простите за нарушение этикета, Ваше Величество!» «Да бросьте!» филип махнул рукой, я простой инженер никакого этикета обращайтесь ко мне по имени. лучше скажите вы правда разбираетесь в технике, а вы проверьте филипп алекс легко расстался со светскими условностями. филипп завел возможного родственника в гараж где стоял наполовину готовый аквавиа автомобиль серебристо серый обтекаемой формы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 но завод делал ставку на другую аудиторию, а именно на клиентов, заботящихся об экологии. Раньше на капотах руссобалтов красовались традиционные двуглавые орлы, но в 80-х произошел большой ребрендинг. Изобретение Филиппа привело Алекса в полный восторг. Парень забросал императора вопросами о технических характеристиках машины. Филипп, с готовностью разложил на столе чертежи и схемы, распечатанные на широкоформатной бумаге и озаглавленные фадиатор один". «Кстати, Филипп, а почему вы его так назвали?» «Фадиатор Алёша – это такая летучая рыбка». Император указал на яркий настенный плакат. «Блестящая, гибкая, живет в южных морях, но может добраться и до Норвегии».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 лишь краем глаза поглядывая на помощника. Тот явно знал свое дело. «Вы, наверное, видели по телевизору, как самобранка глючила?» «Да уж, кислую капусту с каталонским апельсиновым кремом я бы не рискнул пробовать», — отозвался государь. «В общем, я эту скатерть обследовал полдня. От прогулки с цесаревной дурак отказался. И все безрезультатно. Готов поставить на кон свой диплом, идти, что с такими продуманными решениями эта скатерть должна работать идеально? Меня эта мысль теперь мучает. Спать не могу!» «Не переживай, Лёша. Император на секунду высунулся из-под днища автомобиля. «Производители скатерти, которых мы вызвали во дворец, сказали то же самое». «Неужто и они ничего не обнаружили?» — обрадовался Алекс. «Нет». сказали «Человеческий фактор». Кто-то задел пульт. Может, принц Мануэль, когда размахивал руками и свечку уронил, или Сильвио, когда бегал с графином. «Эти могут», — с презрением сказал Алекс. «И что Оливия в них нашла?» — спросил император у блестящих клапанов пневмоподвески. Клапаны грустно молчали. «Неужели она считает их достойными?» Он снова выглянул из своего укрытия. «Слушай, Алёш, а знаешь что? Я с ней поговорю насчёт тебя». «Правда?» — напарник вскинул светлую голову. «Она классная девушка, да ещё с таким папой было бы жаль проиграть». Все, можешь считать поддержка государя-императора Всероссийского у тебя в кармане. Передай-ка мне вон тот гаечный ключ».